А, -а, а? Бенедикт сорвался с табурета, отбрасывая заразу. Вы что? Заболею? Нет, погодите, да погодите вы, болезнь. Нет, пустите. Да сядьте, сядь, я все объясню, клянусь. Варвара Лукинишна отзирала Бенедиктовы руки от засова, трясла гребешками. Совершенно безопасно. Никита Иванович подтвердил. Он-то здесь каким боком? Он знает, это он подарил. Бенедикт притих, ослаб ногами, осел на табурет, вытер нос рукавом, унимая дрожь. Никита Иванович, начальство, и не заболел. Держал книгу, и не заболел. «Безопасно!» — шептал Варвара. «Вы знаете, он чудесный старик. Такой знающий. Пояснил мне. Совершенно безопасно. Это просто суеверие. Знаете, когда взрыв случился, это все считалось опасным. Радиация. Ну, вы слышали. Поэтому запрещалось. От книг радиация». «Их послушать прежних, так от всего радиация!» — дрожал Бенедикт.